Глава одиннадцатая «Что ж, тогда пусть первозданный нас рассудит. Я развожу руками и вхожу в режим искажённого времени. Это всё ещё тяжело и непривычно, но не зря же я дрых почти сутки. Нет ничего лучше, чем отдых в анклаве. Что ж, мне нужно лишь немного». Время замедляется. Открываю вторые врата и сразу же окунаюсь в жесточайшую среду. Пыль, от которой вернуться невозможно, больно бьет по коже. Воздух давит со всех сторон. Парадокс. Но чем быстрее мне нужно быть в реальности, тем медленнее я двигаюсь в искаженном пространстве. Третьи врата я пока открыть не смогу, это точно. Меня просто разорвет на куски от нагрузки. Я сам не понимаю, с какой скоростью двигаюсь. Могу судить только по миганию старика. Его веки очень медленно опускаются. Двигаюсь к нему, преодолевая сопротивление воздуха. Осторожно переступаю, отклоняясь от лечащего листика, который не увидел, а почувствовал. Вот я уже за спиной мага, а он еще даже не моргнул. Забавно. Казалось бы, возьми меч и пронзи это гнилое сердце, но нельзя. Точнее, не получится. Сейчас для меня маг как каменная статуя. Кишки развяжутся до того, как я смогу нанести ему хоть какое-то увечье. Чёрт, не думал я, что время работает именно так. В моём представлении всё как-то проще. Вших, И никто тебя не видит. Ещё раз пших, и на землю падают горы трупов. Херушки, блин. Так, ладно. Убить, может, и не смогу, а вот долгих минут 2 я делаю своё грязное дело. Возвращаюсь на то же место перед магом, где стоял, усташий, как от пятикилометрового марафона. Становлюсь в ту же позу с разведёнными руками, выхожу из искажённого пространства. пары ветра, который создал там, поднимает всем волосы, а у старика к морде липнет борода и... спадают штанишки. «Фу-фу-фу», – -фу, давится Иона. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Нет, я знал, что выйдет забавно, но к такому точно был не готов. Подумать только. Благородный бородатый маг в шёлковом плаще и с посохом, весь такой мудрый и уважаемый, борется с бородой но не заметил, как с него сползли штаны. И ладно бы только это, под штанами оказались самые настоящие женские ажурные панталоны. Тишина. И? Первым ржёт великан, схватившись за живот. Эльф поджимает губы и краснеет. Но явно не от злости, а чтобы не уподобиться коллеге-варвару. Смех подхватывает чуть ли не каждый второй. Кто-то аж падает на землю и заливается слезами. Хотя есть и те, кого ситуация явно не развеселила. Подмечаю в толпе несколько типов, разглядывающих меня с ног до головы. Не понял, они что, заметили? Это же была скорость уровня восьмой ступени мастерства, хотя без возможности полноценного взаимодействия с врагами. Ох, а это кто мне ухмыляется так неприятно? Что у неё с лицом? Или это мужик? Черт поймёшь их фантастическую гендерность. Так, стоп, это что, перья? Неужели... Ну точно. Будь я проклят, если существо полностью не покрыто перьями. Я знаю, кто это. Читал. Миру нас представители этой расы практически не забредают, так как их там боятся, как огня. Одарённые зверем из коалиции высших рас, как и эльфы. Звероиды, звероэльфы, зверотвари. Так, ладно, не до зверушек сейчас. Тем временем маг выпутывается из бороды и не сразу соображает, почему все ржут. Но вот смотрит вниз и понимает. Его глазищи чуть не вылезают из орбит. Он юрка и не по-стариковски быстро натягивает на себя штаны, ругается на неизвестном языке и переводит злобный взгляд на меня. Я же опять развожу руками. «Ну вот, сам первозданный нас и рассудил». Старик шипит, наводит на меня посох, кристалл на нём угрожающе светится. Тина становится в странную позу, и он омолниеносно достаёт кинжалы. Я легонько отталкиваю Лью в сторону, смешки затихают». Продолжаю улыбаться. «Дуэли запрещены!» «Червь!» На этот раз берсер кладёт свою лапищу на его плечо. «Дуэль?» Сейчас предложение дуэли от бомба звучит как «нахрен надо». «Он меня обесчастил, бомба Этого нельзя оставлять!» Качаю головой. «Уверен, что я не сделаю этого ещё раз. Подумай, старик!» Встревает эльф. В отличие от разъяронного старика, он, похоже, в состоянии думать. «Примус, не делай глупостей!» «О, похоже, это троица из одной группы». Слышал я, что вы Эгиле любят работать именно группами. Остальные авантюристы негромко переговариваются. «Ты видел?» «Не совсем». «Да ладно, даже ты!» «Не уверен, что это обычная воинская ступень». «Согласен, слишком он тощий. «Тогда точно не Гален». «Видел я как-то его сынка». «Да плевать на это! Что он сейчас сделал?» «Утвори, сказал же, не знаю». Другой диалог. «Это же седьмая ступень». «Не меньше». «Замечательно. Обожаю славу». Примус тоже слышит разговоры и ёрзы челюстями от бессильной злости. Я перестаю улыбаться. «Поднял посох, бей, но предупреждаю, что с тянутыми штанами ты не отделаешься». замечая безуминку в глазах старика. «Всё, сейчас начнётся, но нас спасает стража». «Разойтись, немедленно! Это уже второе предупреждение!» Стражи достают мечи. «Ого, они тут не церемонятся, но что мне нравится?» Не принимают ничью сторону. Даю знак своим, и мы отходим от очереди. Спину у меня будто шипит ядовитый змей. «Я запомню это, Гален! Запомню!» Игнорирую, продолжаю идти, как вдруг меня окрикают. «Эй, Гален, становись рядом. Мои напарники всё равно отбросились, так что в очереди вместе постоим». Оборачиваюсь. Пернатое существо машет мне рукой и улыбается. Пожимаю плечами. Почему бы и нет?» Идём к нему под недовольными взглядами многих авантюристов, становимся в очередь где-то в середине. И что значит, напарники отбросились? Теперь пернатое можно рассмотреть ближе, и я точно уверен, что это женщина. Охренеть! Лицо в перьях, руки в белом пуху, сиськи под кожаной бронёй, а то, что я сначала принял за большой рюкзак, оказалось плащом, скрывающим крылья. И если присмотреться, то они торчат снизу. Очень странная женщина. Я даже не могу оценить степень её симпатичности, если так вообще можно говорить о животных. Или полуживотных. Что-то я теряюсь, честно говоря. Вроде стройное лицо, аккуратная форма груди, даже проглядывается, что как бы для птицы вообще странно. Зато вместо волос у неё павлиний, мать вашу хвост. Я даже не знаю, с какой стороны интереснее изучать это чудо в перьях. Чисто с мужской точки зрения, раздев догола или с научной. И вообще... Как тут с расовыми взаимоотношениями? Есть какие-то особые виды извращений и классификация их легальности и моральности? А что насчёт межвидовых скрещиваний? Она яйцо отложит или, судя по груди, сразу цыплёнка родит? Да уж. Видимо, мой интерес не остаётся незамеченным. Да что уж. И вон, и вон, таращится во все глаза. Пернатая девушка улыбается, и я замечаю у неё ряд острых зубов. Первый раз видите одарённую зверем? Хочешь погладить? она протягивает ему руку. А можно? Конечно. И он осторожно проводит пальцами по её запястью. Как курица. Иона возмущается Илье. Как некультурно. Пернатая же только смеётся. Хотя похоже это больше на кукареканье. Только не говорите это другим отарённым, особенно хищникам. Поверьте, они очень обидчивые. Кстати, ещё я могу вот так. Девушка делает непонятный пас руками и прямо на глазах меняется. Перья пропадают, уступая место розовой коже, как у младенца. И оно сразу же меняется в лице. О, нет! Вот теперь пернатая, можно сказать, симпатичная. Правда, черты лица странные, слишком заострённые. Носик длинноватый, курнос. Отдалённо напоминает клюв. А ушки миниатюрные, подобие эльфийских. Но и острые зубы никуда не делись, а павлиний хвост на затылке исчез лишь частично. Волосы стали разноцветными. Из них торчит несколько перьев. Да уж, экзотика так экзотика. Тина поглаживает себя по волосам, разглядывая прическу пернатой. «Расовый талант. Редкое зрелище. Кстати, меня зовут ависква А вас как?» Раздаётся у меня за шиворотом. «Кто это у тебя там?» «Принцесса. Так зачем ты нам помогаешь?» ква улыбается ещё шире. «Потому что очередная моя команда погибла на задании». Я сбежала, когда мы попали в западню. Их смерти даровали мне жизнь. И теперь мне нужна замена. А тут как раз вы. Вдруг договоримся. А ты прямолинейно. Конечно. Я ведь одарённый зверем. И это всё объясняет. Так, чего вы все на меня уставились? И он, а Летия, и наторащится на меня, как на дурака. А висква показывает зубки. Неужели ты не знал, что раса одарённых зверем не умеет врать? Мы можем не ответить на вопрос... «Но не соврать. Это наш дар и наше проклятие». «Я не местный. Да и с памятью проблемы. Ударился головой». «Что поделать? Так сходу не придумаешь отмазку». «Очень интересно. Потом расскажешь?» «Обязательно». «Так что, договоримся? Если согласитесь, то дам вам рекомендацию в гильдию авантюристов. А вы, птички, тоже сильные?» Она обводит взглядом моих дам. «Я нет», — усиленно мотает головой Лия. «А Иона и госпожа Тина очень...» Иона фыркает. «А чего это я, а не госпожа?» Пока очередь продвигается, мы беседуем с нашим новым другом. Из плохих новостей, маг Примус считается довольно известной личностью в гильдии имеет репутацию мудрого и умного. «Имел, пока не появился я. Какой бы ты мудрый ни был, если носишь панталоны с ромашками, то уж извини. Да и вообще, кто ж знал? Может, я и стал бы позорить его так, а просто обрезал бороду». В общем, Ави Сква искренне посоветовала мне быть осторожным. Но к этому я уже как-то безразличен. У меня столько недругов, что одним меньше, одним больше. Какая разница? Насколько я понял, раса одарённых зверем имеет особенную магию, отличающуюся от повсеместной. Например, наша новая знакомая — мастер иллюзий. По факту Ави спернатая, и всем нам лишь кажется, что она такая милаха. К счастью, или к сожалению, есть и другой талант – неумение врать. Понятия не имею, как может быть устроен мозг, чтобы не уметь врать, но вот, видимо, у пернатых именно так. На контрольно-пропускном пункте я заплатил 40 золотых, по 10 за каждого. В аббатстве не любят нищих и любопытных, а такая цена здорово фильтрует туристов. Можно, конечно, пройти в другой очереди, как торговец с корзинкой фруктов, но в стражах сидят недорогие, выпишут бумагу о махинациях, и попадёшь в местный чёрный список. Себе дороже. Небольшой группой мы заходим в столицу всего Варгона. Святое аббатство.